Глава 20. Прибрался. Времени было около 2 ночи, поэтому, когда Артур решительно двинулся к порталу, ведущему на первый этаж, я, наученная горьким опытом, сказала: "Эй, постой. Там же ангелы", пояснила я как неразумному. "Комендантский час, всё такое". "Уж я-то знаю", фыркнул Эденброк. "Не учи учёного". Он спрыгнул на бортик фонтана. и демонстративно постучал по лепестку лотоса. В тему о знаниях. Ты же вычитала среди прочего, что эти цветки записывают все перемещения студентов. Я кивнула. Это действительно было так. Порталы оказались сгнильцой, как некоторые интернет-программы, подлая сливающие ваши данные тем или иным организациям в зависимости от того, кто больше заплатит. В данном случае информация шла напрямую в кабинет ректора. регистрировалась там в магическую кляузную книгу и затем применялась в качестве улиг и потенциально как реалити-шоу. Собственно, узнав об этом, я заволновалась, ведь мы с Борисом оставили ангелов в клетке, а за порчу университетского имущества в крупных масштабах предписывались очень, очень неприятные наказания. Но ко мне никто не приходил с обвинениями, и поэтому я решила, чтобы Борис как-то там разобрался. Бор, он такой инициативный. Поэтому вчера, продолжил Артур, рассеянно поглаживая белые лепестки, которые под его колдунской рукой как-то почти сладострастно мерцали, когда я пошел искать себя, все мои телепортации оказались на виду, в том числе те, что ведут к ангелам. Там я искал себя в первую очередь, а вот на Землян наша система не реагирует. Он сокнул языком. И вы с Борисом для телепортов невидимки. Никто не знает, что вы были на первом этаже. Так, протянула Яна, начиная подозревать, в какую сторону сейчас пойдёт диалог. К счастью, система не оповещает ректора о мелких нарушениях. Ему нет нужды просто так лезть в книгу телепортов. Но если бы утром оказалось, что какой-то бесстрашный самоубийца устроил шухер среди ангелов стражи, ректор бы непременно полез проверить, кто это был. Я нахмурилась, глядя на мрачно-мрачного Артура. Ты хочешь сказать, что это тебя наказали вместо нас? Нет, меня не наказали. Сне на весью просидел Эдин Брок, потому что я, он судорожно вздохнул, прибрал ваш бардак, и в воздухе явственно проступили очертания всех невысказанных им послеточки мастерных слов. О, сказала я, а сама подумала: и как он нас не убил тогда? Представляю, каково это помогать скрыследы преступления тому, кого не навидишь, и той, что пошла с первым на вечеринку. Спасибо, вновь сказала я вопросительно. Ничего подобного. На сей раз ты так просто не отделаешься, Вилка. Борис, тем более. Мстить будешь, предположила я. Он оскорблённо поморщился. Что есть то есть. У думающих слоёв населения слово месть давно стало признаком мелкой душонки. Ибо душа широкая, легко переступая через идиотов и живёт дальше, не тратя себя на сведения счётов. То есть мстить-то по-прежнему может и хочется, но лучше не надо. И вслух говорить об этом точно не стоит. Вместо аплодисментов получишь совет обратиться к психологу. Объясню позже. Сейчас продолжим экскурсию. Тебе стоит узнать кое-что о Борисе и его джентльменстве. Мы воспользовались лестницами несколькими штуками по очереди, после чего вломились на кафе Друзья Ологи. Артур беззастенчиво вскрыл замок заклятием. Там, как и во вчерашнем хранилище, располагалось некоторое количество клеток, кабинетные образцы. Эденбрук подхватил с этажерки лампу, в которой сияли сонмы светлячков, как по мне, весьма ленивый фонарь для зоологов. Ну да ладно, и подвёл меня к дальнему углу помещения. Там на столике стояла вытянутая клетка с песком на дне, на сей раз миниатюрная. На стене над ней висела табличка: «Смертельно опасно». Знакомая штука, спросил Артур. Я кивнула. Эдинбруг взялся за столовый рачинный нож и уколол палец. Выступила капелька крови. Артур вытер ее о тяжелое папье-маше в виде гранитного филина. После чего открыл решетку на клетке и положил птицу внутрь. Закрыл решетку, поставил на часах таймер на полторы минуты. Он и не думал объясняться. Тогда я простигнал его им убравьями. Эй, что происходит? И пока часы тикали, колдун monotонно, как в полицейском отчете, угадывал и обрисовывал мне наш сборицам путь той ночью. А, суетливый сбор врагов для погони. Б, ох, вилка падает в темноте на незнакомой ступеньке, о которой Бор забыл предупредить. В. Ох, у Бора идея. Сейчас он всех спасёт. А потом ты раненная находилась в клетке, подманивая ангелов, а он, наверное, ждал снаружи, да? Ну или зашёл и сразу выскочил. Артур расчистил себе место на кафедре и теперь сидел на столе, зажав светлячковую банку между коленей. Освещение снизу, как фонарик в детском лагере, придавало рассказу привкус страшилки. И при этом тебя не смутило, продолжил студент, что якобы пустая клетка была заперта на сигнализацию. Ох, всеобразила я. Это и впрямь было странно. Таймер сработал. Смотри, Вилка. Я во все глаза уставилась на наш демонстрационный образец, как той ночью песок в нём начал подниматься смерчем. В воздух явно густеть. Появилось ощущение чего-то присутствия. Мурашки схватили меня за горло. каменная сова, определённо неживая, стала дёргаться туда-сюда, мигая, долбиться о прути решётки, чуть крошиться. Чёрт, я обомлела. С ангелами происходило то же самое, но я думала, виновата их магия и мой страх. А потом вдруг бум, совершенно беззвучный и жуткий взрыв чёрного света. Будто в клетке возникла чёрная дыра, в мгновение ока поглотив и сову, и капельку крови Артура. Секунды смыл полнейшей беспощадной, и свет вернулся. Песок тихо осыпался, будто дождь. В клетке было пусто. Я медленно повернулась к Артуру за дальнейшими объяснениями.